Снимки глубокого космоса, полученные на космическом телескопе Хаббл, наводят на мысль о том, что появление самых первых звёзд во Вселенной могло происходить так же эффектно и ярко, как заключительный аккорд фейерверка. Только в данном случае этот заключительный аккорд прозвучал задолго до образования Млечного Пути, Солнца и Земли. Изучение снимков глубокого космоса позволяет сделать предварительный вывод о том, что значительная часть звёзд появилась во вселенной во время бурной вспышки звёздообразования, которая внезапно озарила кромешную тьму небес всего через несколько сотен миллионов лет после большого взрыва, грандиозного взрыва, в результате которого был создан космос. Звёзды рождаются в галактиках и в настоящее время. Однако темп звёздообразования напоминает тонкую струйку в сравнении с мощным фонтаном рождающихся звёзд, который, согласно расчётам, озарял вселенную в тирании года изобилия. По всей видимости, предположение об отсутствии границы предсказывает, что в действительном времени вселенная должна развиваться в соответствии с инфляционными моделями. Особый интерес представляет вопрос величины малых отклонений от равномерной плотности и ранней вселенной. предполагают, что они привели к образованию галактик, затем звёзд и наконец таких существ, как мы. Из принципа неопределённости следует, что ранняя Вселенная не могла быть совершенно однородной. Наоборот, должны были иметь место некоторые неопределённости или флуктуации положений и скоростей частиц. Используя условие отсутствия границы, Можно показать, что Вселенная должна была начаться с минимальной возможной неоднородности, допускаемой принципом неопределённости. Затем Вселенная должна была пережить период стремительного расширения, как в инфляционных моделях. В течение этого периода исходные неоднородности вероятно увеличились до размеров, достаточных для того, чтобы объяснить возникновение галактик. Таким образом, все сложные структуры, наблюдаемые во вселенной, можно объяснить, опираясь на условие отсутствия границы вселенной и принцип неопределённости квантовой механики. Идея о том, что пространство и время могут образовывать замкнутую поверхность без границы, имеет также серьёзные последствия для определения роли Бога в вопросах, связанных с существованием вселенной. Успех научных теорий в описании физических явлений привёл к тому, что большинство людей уверовали в то, что Бог позволяет Вселенной развиваться в соответствии с некоторым набором физических законов. По-видимому, он не вмешивается в ход развития Вселенной и не нарушает эти законы. Однако эти законы не сообщают нам, какой была Вселенная в момент своего возникновения. Право завести часовой механизм и решить, как его запустить, по-прежнему остаётся прерогативой Бога. В том случае, если Вселенная имеет начало в виде сингулярности, можно предполагать, что она была создана некой внешней силой. Но если Вселенная действительно полностью замкнута и не имеет границы или края, она не может быть ни создана, ни уничтожена, она просто существует. Зачем тогда создатель Идея о том, что пространство и время могут образовывать замкнутой поверхность без границы, имеет также серьёзные последствия для определения роли Бога в вопросах, связанных с существованием Вселенной.